Глава 13. Но если все так, как ты говоришь, не резоннее ли нам всем улететь уже отсюда? Планета потеряна, и самое лучшее, что можно сделать, это нанести орбитальный удар по городу. Опять попытался гнуть свою линию Смит. На его лице явно читается выражение в духе Вы страдаете фигней. А вот я знаю правильное решение однако лично мне кажется, что внутри него скрыт еще и страх. После Блайма он все же испугался и продолжает бояться. Атака на Корпоратов прошла совершенно не так, как он ожидал. Но, естественно, одно дело сражаться с людьми, и совсем другое — с монстрами, главным желанием которых является сожрать тебя». Его испуг рано или поздно перерастет в панику, и это может стать проблемой для нас всех. Но потом, не сейчас, во всяком случае. Значит, и решать будем потом. Все проблемы по мере поступления. Смит тем временем не услышал возражений против своего предложения, решает, что нужно просто додавить нас, и совершает еще одну попытку убеждения. «Послушайте, а если корабль с корпоративными шишками уже свалил отсюда, что если на борту есть зараженное?» «Догоним мы уничтожим», — пожал я плечами. «А если нет? А вдруг корабль доберется до какой-нибудь станции? И ладно небольшой, технической, а если до какой-нибудь крупной? До транспортного хаба. Как быстро твари смогут заразить новых людей?» И. Что потом? Они ведь разлетятся в разные стороны. Заблокируем, застопорим корабли. Ты всерьез в это веришь? Даже в военной эскадре это не под силу. Нет, я, конечно, видел, Фрэнк, на что ты способен, но даже здесь ты бессилен. Единственный наш шанс — догнать их и уничтожить в космосе. Не позволить долететь до станции и контактировать с другими людьми. «При худшем раскладе можно ударить торпедами», — предположил док, и тут же отвернулся, заметив мой рассерженный взгляд. «Торпеда, док, это хорошо, но в случае с хабом она не поможет», — заявил Смит. «Ну, выжим мы часть коридора, отсечем часть станции. Дальше что?» Так что я и говорю, прорываемся все вместе в ангар, захватываем челнок и летим на Трикстер. Далее, чтобы не терять времени, бьем по поверхности, и это ничего не даст, — рявкнул я. Уже чертовски надоел этот спор, или, скорее уж, попытки Смита продавить свой план. Блин, надо срочно пожрать, То ли, а то я какой-то слишком нервный стал. Смит, — меж тем заявил я, — поверь, лично лицезрел, как чертовой твари, выживали после напалма, взрыва большой мощности. Да чего там. Эти монстры даже после того, как им оторвали половину тела, продолжали жить и даже пытались атаковать. Подрыв станции с помощью торпеды не сработает. Тут ты прав. Но и сжечь к черту всю планету — план так себе. Как раз наоборот. Мы должны найти других инфильтраторов, попытаться разузнать, сколько их, где они, что вообще задумали Деварары. И главное, мы должны спасти людей. Но не верю я, что уничтожить целый город — единственное верное решение. А если Деварар появится еще где-то? Снова нужно все сжечь дотла. Нет уж. Действуем так, как было оговорено изначально. Вы на орбите ловите корабль с корпоратами. Мы на земле разбираемся с ситуацией и эвакуируем гражданских. Именно эвакуируем. Мы людей в первую очередь спасти должны, а не уничтожить. Так что все. Вопрос закрыт. Опять ты за свое. Да мы людей отличить вряд ли сможем. Давай, док, подумаем над этим. И даже если это так, что ты предлагаешь? Убить всех? Так ведь друг друга тогда нужно кончить. Вдруг кто-то из нас не человек? — Ну, по крайней мере, один точно, — хмыкнул Смит. — Вот ведь козела Все, хватит уже со мной спорить. Мы попросту теряем время. Эллин, я вызываю административный лифт?» «Угу. Фрэнки?» «А?» «Вернись, ладно? Как бы там ни получилось, главное, ты вернись. Хорошо?» «Я буду очень стараться, солнышко. Но и ты не нарывайся слишком сильно. Тут я подошел к ней ближе и, понизил голос, чтобы меня не услышали остальные, произнес». Смит наверняка захочет попробовать захватить корабль. Будь осторожнее. Если обнаружите корабль корпората, очень тебя прошу. Пусти по нему торпеду. Но, Фрэнк, у корпората ведь уже наверняка масса полезной информации, которая будет не нужна нам это знание. Отрезал я. Обойдемся. И не доверяй Смиту. Вот прямо совсем. Я понимаю, что ты сверхтренированный агент, но не будь ты единственным пилотом среди нас. Я бы настаивал, чтобы ты осталась со мной. Но чую, этот гад затеял какую-то пакость. Например. Не знаю. Он боится. Он дико боится. И не забываю, он мизерекордовец, а у них всегда и на все собственные взгляды. «Ну, хватит уже. Я ж не маленькая девочка, да и со Смитом в состоянии справиться, если что. Броня все-таки на мне, а она похлопала себя по груди. Так что все будет тип-топ. Последнее. Не полагайся на броню, уж очень он хотел именно тебе ее спихнуть. Подозрительно это. Ладно, все, давай, удачи вам там». Если совсем будет жарко в ангаре, зови на помощь, я примчусь. Мы справимся, не переживай. Маток этих, как их, жнецов там не должно быть, а с рядовыми доварарами я в состоянии разобраться». Я подошел к ней и крепко обнял. Конечно, броня на мне и на ней очень затруднила наши попытки, но это лучше, чем ничего. Док и Смит уже смотрели на нас с выражением «кончайте там сюсюкаться, тут мир надо спасать». Так что я просто подошел к той самой скрытой панели, о которой нам рассказывал Саймон в свое время. И поэтапно прошел все ступени опознания. Сканирование сетчатки, взятие генобразца, сканирование отпечатка ладони. Эх, прости, Саймон, но это необходимо. Наконец, панель сканера выдала жирное «ОК», и в стене открылись двери спецлифта, которые, минуя все сектора, доставит мою подругу и Смита прямо в ангар. Отойдя в сторону, я сделал приглашающий жест, и оба моих союзника подошли к стеклянным дверям, распахнувшимся перед ними. Внутри лифт был прямо-таки верхом роскоши. Отделанные натуральным деревом панели, золоченная инкрустация на кнопках этажей, негромкая классическая музыка, звучавшая из скрытых где-то динамиков. Ну, собственно, чего еще ждать? Лифт этот предназначался не для работяг, а именно для высокопоставленных чиновников, решивших посетить комплекс. И возил их лифт исключительно между уровнями для этих самых чиновников, отведенных, личные покои, всякие там залы для совещаний и так далее. Эллин протянула руку и нажала кнопку с надписью Ангар. Раздалась мелодичная предупредительная трель, и лифт захлопнул двери, уехал вверх. Что ж, а нам с Доком тоже надо отправляться. И тоже нужно бы подняться вверх, хоть и не в таком комфорте и не с таким шиком. Док и тышика ждали меня ухода в тоннель, причем у Дока вместо оружия был очередной неизвестный мне прибор, который он в нетерпении теребил в руках. — Ну что же, Фрэнк, вперед! Я чертовски хочу посмотреть изменения уровня остаточной энергии внутри тоннеля и на выходе. Это такой прорыв. Ты просто не представляешь себе. Угу. Так и вижу заголовки газет. Террорист номер один, доктор Ричард Санчес, подарил человечеству новую технологию перемещения между звездами, украденную ему страшных паразитов. Док, ты хоть ты шика с командой оружие взять, а не фиксировать твои открытия. Если что, броня у меня на последнем издыхании. А, чего не сказал? Присмите. Он прямо-таки ждет момента, чтобы устроить какую-то пакость. добрось да Человек просто попал в переплет, в ситуацию, которую даже в страшном сне увидеть не мог. Вот и нервничает. Мне пофиг, док. Главное, прикажи Тышика взять оружие и быть готовым к бою. Ладно, ладно. Морти, вперед режим боевой готовности. Огонь под Деварарам при обнаружении. Принято. Прогудил Тышика и двинулся вперед. Коридор, который сделали деворары, был, как бы так помягче сказать, странным. Обычно даже лазер оставляет хоть какие-то следы оплавления, а тут гладкие стенки абсолютно. И только следы когтей на них, оставившие рапины, нарушали девственную и идеальную поверхность. Интересно, а выход из тоннеля охраняется? Додумались до этого де Варары или нет? Может быть, и нет. Возможно, всей своей стаи ломанулись городу, учую свежее мясо. Лично я бы предпочел не сталкиваться с охраной. Чертовски не хочется сейчас сражаться. Уже и так устал. К моему счастью, Деварары впрямь просто ломанулись в городу. На выходе из тоннеля висела гроздь личинок на потолке, но на этом все. Прямо даже как-то обидно. Я-то, пока мы лезли, нафантазировал себе, надумал. Вообще ждал эпичной битвы, а тут... Личинок порой вы из дробовика превратил в кисель морти. Нам с доком вообще ничего не пришлось делать. После этого уже все мы поднялись на поверхность. Куда скрылись деварары было отлично понятно. Вокруг базы была эдакая полупустыня, покрытая слоем мелкодисперсного сероватого песка, где прекрасно отпечатались следы сотен конечностей. И все они вели в одном направлении — на восток. Что ж, где искать неприятеля — понятно. Значит, нам осталось решить одну только проблему — транспорт. Пешком бежать за тварями было бессмысленно, и в случае неприятности лучше сохранять мобильность. Благо, я заранее поинтересовался у Дока и узнал, что на поверхности планеты есть гараж корпоратов, и там точно должна быть наземная техника. Оставалось лишь войти туда и экспроприировать любую тачку, способную увезти меня, Дока и ТШК. Надо сказать, что после нескольких месяцев постоянного нахождения в замкнутых помещениях, пусть и скудный, но все-таки пейзаж внешнего мира казался великолепным. Вокруг центра простирается серая пустыня. Ее пески, кажется, тянутся до горизонта. Пейзаж хоть и монотонный, но все равно приятный. Всяко лучше, чем среди стен быть. А уж вдохнуть чистый воздух. М -м -м. Песок такой мелкий, что под ногами он кружится и поднимается вверх, окутывая ботинки таким облачком, оседая на броню. Тут и там растет низкорослая трава, или скорее даже кустарники, которые выглядят как ковры из зеленых листьев. Данное растения я легко узнаю. Видел их и не раз. Одно из первых, оно появляется на планете вместе с людьми. Кустарники эти способны выживать в условиях, когда воды почти нигде нет, а солнце светит постоянно. К слову о солнце. Оно кажется неимоверно огромным. Свет от него приятный, золотистый. Пока мы двигаемся, светило садится а его лучи проникают сквозь кустарники и создают необычный пейзаж. Кажется, что весь комплекс корпоратов окружен золотистым покрывалом, а небо переливается всеми цветами радуги, и зрелище это чем-то напоминает северное сияние. Хотя здесь и сейчас я бы происходящее назвал калейдоскопом. Настолько часто меняются, чередуются цвета, настолько богата их палитра. Удивительное явление гипнотизирует, завораживает. Признаться на несколько минут я и вовсе забыл, где нахожусь и куда направляюсь. Так бы и любовался, но, увы, некогда. Впереди уже показались серые стены ангара, приведшие меня в чувство, а насторожиться заставили открытые ворота, в проеме которых я заметил людей. «Это еще кто?» «Конкуренты?» «Корпораты?» «Но откуда тут корпораты?» «Они же все должны с Максимилианом валить с планеты!» И тут я заметил среди этих людей двоих в традиционных одеяниях жителей пустынь. Черт, да это что тип с видео, ну, который приехал посмотреть на гладиаторские бои с маткой в главной роли. Так, хреново. Похоже, сейчас начнутся неприятности у них. Бойцы противника засекли нас практически в тот же миг, когда я увидел раскрытые ворота. Двое в бурнусах. Кажется, так эта одежда называется. Немедленно скрылись в ангаре, а оставшиеся человек восемь рассыпались по складкам местности, заняв оборонную и уже явно держа нас на прицеле. Блин, а может, попробовать поговорить? Так не хочется стрелять. Я поднимаю вверх руку с открытой ладонью, но что-то их это не вдохновляет. Видимо, человек в тяжелой броне в принципе не может вызывать доверие. Ладно, попробуем иначе. «Док, они меня боятся». «Э?» — Рик непонимающе уставился на меня. «Что «и»?» «Я и твой Морти останемся здесь». Кстати, прикажи ему руки поднять. «Нахрена?» «Показать наши миролюбивые намерения». Робот тут же вздернул руки вверх. «Ну, допустим. Дальше что?» «Ты ведь с главным встречался?» — спросил я. «Он тебя узнает, я думаю. Объясни придурку, что нам просто нужна тачка и батареи запасные к ней. До них нам нет никакого дела». Возьмем, что нужно, и уедем. Не хочу с ними драться. Думаешь, не вытянешь?» Я хмыкнул. «С моей пушкой тут можно легко разнести из стены ангара и технику. А они меня не положат там случайно?» «Нет, не положат. Просто попробую договориться с ними. Я уверен, что это не будет сложно. Но в случае чего падай на землю». Придется уже мне все решать. Ладно, я попробую, но если что-то пойдет не так, падай на землю. Просто падай. Хорошо, только не надо стрелять без необходимости. Я и не думал, к чему мне лишние неприятности. Фрэнк, привлекать неприятности — это твой дар. — И вообще, я крайне удивлен, что ты первый предложил попытаться договориться. — Да чего пристал? — Могу и я попробовать, но, видишь, они моей брони боятся. — Угу. И что бы ты им сказал? — Дайте мне тачку, или я вас убью. — Дипломат из тебя не очень. — Просто не спеши палить. — Да когда я спешил? Всегда. «Док, ты явно на меня наговариваешь. Я он сам предложил переговоры с ними устроить, а не палить. А ты тут...» «Ладно, ладно. Я гляжу, соседство с куда более развитыми существами положительно на тебя повлияло». «Это с тобой, что ли?» «Нет, с Девараром», — хохотнул док прежде чем я сумел ответить он шагнул вперед и подняв руки двинулся к вооруженным людям у ангара честно скажу это был самый напряженный момент если эти ребята не настроены вообще на разговор сейчас в дока полетят импульсы пули и прочее но вроде пронесло они увидели старичка и расслабились Из проема ворот вышел один из двух командиров этой бригады и сделал три шага вперед, остановился, как бы намечая место для разговора. Док понял его правильно и пошагал туда, начисто игнорируя направленные на него стволы. За пяток шагов до человека в бурнусе он остановился и произнес — «Мархабанбик, фихаднал, макан, Хариб я ибнал, сама...» кайфа «Кайфахалук?» Из последней фразы я знал только конец. Это что-то вроде «как дела?». До сих пор был уверен, что все разговоры с арабами должны начинаться с «салам алейкум». Но, похоже, док куда больше разбирался в их традиции. Араб улыбнулся и принялся бодро отвечать нашему полиглоту завязался диалог к сожалению я не понимал большую часть слов но суть уловил трындят себе а к главному вопросу что мы хотим взять одну машину так и не дошли а, -а, а вот и дошли вроде араб тут же погрустнел лицом и принялся что то бормотать реку Тот, в свою очередь, принялся размахивать руками и говорить крайне эмоционально. Из ангара вышел второй человек Бурнуси, вежливо кивнул Доку и резко рявкнул что-то повелительное. Второй, тот, который и начал диалог, просто поклонился и отошел в сторону, а бойцы опустили оружие. Новый переговорщик приобнял Дока, повел его в ангар, и тут уже напрягся я. Но Рик правильно понял ситуацию, остановился, высвободившись из объятий нового знакомца, и вышел на связь. «Фрэнк, в прием. Иди сюда. Ахмед ибн Фахдлан приглашает нас разделить с ним трапезу и поговорить. А затем мы сможем взять все, что нам нужно из ангара корпоратов. Это не ловушка, я немного знаком с ним. Он честен, насколько это возможно для торговца оружием». Вот как раз профессия нового знакомца не вселяла мне доверие. Торговцы оружием никогда не были добродушными, наивными мизантропами. Скорее уж наоборот, ничего не делали просто так. И раз уже решили проявить такую щедрость, то на это должна быть какая-то причина. Да, и кстати... «Почему они здесь, а не на корабле вместе с остальными шишками?» «Черт! Опять куча вопросов и ни одного ответа. Но меж тем нужно что-то делать, принимать решение». Размышлял я долго. «Эх, хрен с ними, ладно. Придется нырнуть в пасть льву. Вот до чего миролюбие доводит». Начал бы палить сразу, и проблем бы, сомнений не было. А так...